Глава 16 сторона 2, 3 мая, Воскресенье. Говорят, что человек склонен себе все прощать. Не знаю я. Когда оставался на той стороне без моего присмотра, был, похоже, тем еще дебилом. Вот за каким хреном я полез к Лямфельду с расспросами. Теперь на мне висит долг, который неизвестно, как отдавать. Я не могу следить за состоянием своей оболочки здесь и настоящего тела там. А ещё наверняка тот Дима Куприн, который жил в реальном мире, думал то же самое обо мне. Повёлся на женское тело и недоваренные пельмени. Если так подумать, кто имел доступ к медкарте и всем данным Соболева? Доктор Брумель Оксана Леонидовна. Её до конца не убили. Пуля попала в плечо и раздробила сустав. От болевого шока, наверное, сознание потеряло. Когда меня грузили в одну машину, её относили в другую. В пластиковых стяжках. А потом я тоже потерял сознание и очнулся только в воскресенье утром. Как я это узнал, лежал и проживал вторую жизнь, точнее первую. А вообще с этим раздвоением надо было что-то делать. Самый простой вариант – синхронизироваться ежедневно. Тогда объем передаваемой памяти будет меньше. И не придется гадать, что же такое скрывалось в тех процентах, которых не хватало до ста. Стоил этот процесс вроде бы недорого, всего 10 единиц за раз. Но светило мне такое счастье, если верить таинственному координатору, не раньше Нового года. И то, если я долг закрою. Иначе вместо одного Димки Куприна станет двое. Уже навсегда. Перевернулся со спины на бок, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной тьме, и задел что-то на тумбочке. Это что-то упало и разбилось. Через несколько секунд в темноте появился освещенный прямоугольник. А в нем чей-то силуэт.